Собравшись, наконец, с духом, она сообщила ему, что отъезжает с семнадцатого. «Семнадцатого?» — переспросил он. «А когда вернешься?» «Не позже двадцатого июля». Так, двадцатого июля. Он смотрел на нее каким-то странным, отсутствующим взглядом, нефиксированным взглядом маленького ребенка, но с наивной хитрецой старика. «Ты же не подведешь меня ведь, правда?» — спросил он. «В каком смысле?» «Ну, после того, как уедешь». Я хочу сказать, ты ведь вернешься домой. В этом уж можешь не сомневаться, я обязательно вернусь. Что ж, хорошо. Так значит, 20 июля. Он смотрел на нее как-то очень уж странно. В то же время ей казалось, что он даже рад ее отъезду. И это было так удивительно. Да, он явно хотел, чтобы она уехала, по-видимому, надеясь, что она вступит в мимолетную связь и, может быть, вернется домой беременной. Он и хотел И боялся этого. При мысли о том, что у нее появилась реальная возможность уйти от него, уйти навсегда, ее приняла невольная дрожь. Но торопиться не следует. Нужно дождаться, когда и она, и он окончательно созреют для этого. Она сидела у лесника и обсуждала с ним свою поездку за границу. «А потом, когда я приеду назад, — говорила она ему, — я могу сообщить Клиффорду, что должна уйти от него, и мы с тобой уедем отсюда». Ему даже не обязательно знать, что я ухожу из-за тебя. Мы можем уехать в другую страну, в Африку или Австралию. Ведь правда? Ей ужасно нравился ее план. Ты ведь никогда не бывала в колониях? — спросил он. Нет, а ты? Я был в Индии, Южной Африке, Египте. Почему бы нам не поехать в Южную Африку? Можно и в Южную Африку, — произнес он медленно. — Или ты не хочешь? — спросила она. Мне все равно, куда ехать. «Какая разница? Разве тебе не кажется это чудесным?» «Но почему? Мы ведь не будем бедными. Я могу рассчитывать примерно на 600 фунтов в год. Я выясняла. Это немного, но вполне достаточно, ведь так? Для меня это целое состояние. О, как это будет замечательно! Но сначала мне надо получить развод, и тебе тоже, а иначе не избежать осложнений». «Да, нужно было о многом подумать». На другой день она попросила его рассказать о себе. Они сидели в хижине, а за ее стенами бушевала гроза. «Ты, наверное, чувствовал себя счастливее, когда был лейтенантом и джентльменом. Счастливее?» «Пожалуй. Мне нравился мой полковник. Ты его любил?» «Да, я любил его. А он тебя?» «Да, по-своему тоже любил. Расскажи мне о нем». «Да и рассказывать, собственно, нечего». Поднялся до полковника из рядовых, любил армию, всю жизнь оставался холостяком. Был на 20 лет старше меня. Будучи человеком очень умным, чувствовал себя одиноким в армии, как это обычно и бывает с такими людьми. Был человеком неравнодушным и прекрасным офицером. Я испытывал на себе его обаяние все время, пока с ним служил. И как бы позволял ему управлять своей жизнью. И никогда об этом не сожалел. Тебя, наверное, потрясла его смерть. Я и сам в то время был при смерти. А когда пришел в себя, понял, что с ним умерла и какая-то часть моего существа. Но я всегда знал, что все это кончится смертью. Рано или поздно всему наступает конец».